Глава девятая Белла «Белла, почему ты плачешь?» Отвернувшись от мужчины, я утерла слезы. Плакать я даже при родных не привыкла, а тут практически незнакомый человек. «А ну, посмотри на меня!» — приказал Гризли. Я мотнула головой. Почему-то забота в его голосе только усилила поток слез. Он взял меня за подбородок и развернул к себе. «Рассказывай, кто тебя обидел?» Злым я видела его впервые. Это было впечатляющее зрелище. Сейчас он оправдывал свое прозвище. На миг в сознании промелькнула мысль, что вот он-то точно сможет меня защитить от Степана, но я не могла впутывать свои проблемы постороннего человека. Все хорошо», — опустила взгляд. В руках все еще держала разбитый мобильник. Телефон сломала. Показала ему сотовый. Он внимательно посмотрел на меня, а затем улыбнувшись сказал: "Это не беда. Реши мы твою проблему." Я оселилась улыбнуться в ответ, но ничего не вышло. У меня все еще звучали в голове слова Милы: "Стёпа тебя продал." Переживала я не только за себя. Слышала, каким испуганным голосом говорила невестка. Не удивлюсь, если степа срывает на ней гнев, а умилый грудной ребенок. Не надо решать. Телефон работает, как только возьму выходной поменяю кран. А вы к Ринату Георгиевичу, решила я сменить тему. Мы вместе приехали. У нас грандиозные планы на вечер. Указал он на два больших пакета, которые оставил на полу. «Любишь шашлык?» Я пожала плечами. В их планах я не собиралась принимать участие. «Устроим пикник, ты приглашена». «Возражения я не принимаю», — Твердо произнес, увидев, что я вновь замотала головой. «Извините, я не смогу», — поднялась на ноги. В холле стоял Алмазов, а рядом с ним две яркие девушки. Грезли попытался меня задержать, Но я вывернулась и поспешила скрыться в кухне. У меня не осталось сил мило себя вести с гостями хозяина дома. Поэтому я просто проигнорировала их присутствие. Пусть увольняет. Я так устала. Алена с Кириллом все еще обедали. Я старательно отводила взгляд от мужчины. Заметить, что я плакала, последуют вопросы и неуместная забота. Алена тогда точно найдет способ не отомстить. Убрав со стола тарелку с недоеденным супом, я принялась ее тщательно мыть. Белочка. Следом за мной в кухню вошел Гризли. Я оставлю пакеты. Охраняй, пока я не вернусь. Никому не позволяй приближаться к мясу. Я скоро. Посмотрев на мужчину, кивнула. Я понимала, что он старается поднять мне настроение, поэтому улыбнулась. Подмигнув мне, он ушел. Бела. Обратился ко мне Кирилл. Я подняла на него взгляд. Мужчина серьезно, настороженно смотрел на меня. Можно добавки? Алену все перекосила. Конечно. Я подошла и забрала у него тарелку. Положив ее в раковину, взяла чистую посуду. Суп или тефтели? Тефтели. Он смотрел на мои заплаканные глаза и хмурился. Я поняла, что добавка была поводом. Кирилл хотел удостовериться, что я ревела. «Белла, мне нужно с тобой поговорить». Неожиданно появился в кухне алмазов. В отличие от Алены, его шагов практически не было слышно. Этот хищник ходил почти бесшумно. Подойдя к Кириллу, он протянул ему руку, но выражение лица оставалось холодным. Когда Ренат сегодня сообщил, что не будет обедать и ужинать, я подумала, он не появится в доме до ночи. Зря надеялась. Интересно, что опять я сделала не так? «Поторопись, я сама поухаживаю за Кириллом». Алена отобрала у меня тарелку и ринулась кастрюлем. Владелец охранного агентства провожал меня внимательным взглядом. Начнет задавать вопросы, расскажу байку о сломанном телефоне. Ренат стоял у окна и смотрел в сад. Я застыла на секунду в проеме, закрыв дверь, негромко кашлянула. Он знал о моем присутствии, но не оборачивался. Я видела его почти голым, но в этой позе одежде он казался мне намного интереснее. Тонкая ткань футболки подчеркивала каждую мышцу тренированного тела. Джинсы сидели как влитые. Алена не зря восхищалась его крепкими ягодицами. Кошмар. О чем я только думаю. «Вы хотели со мной поговорить?» Как можно официальнее спросила я. Белла, я задам несколько вопросов, но хочу услышать на них правдивые ответы». Он повернулся и уставился на меня немигающим, жестким взглядом. Я не знала, что его интересует, но боялась солгать. «Что привело тебя в наш дом?» «Мне нужна была работа, Тут я не обманула, поэтому голос мой даже не дрогнул. «Кто твои родители?» Продолжал он свой допрос. «Их нет в живых. Я не понимаю, какое отношение это имеет к моим обязанностям?» «Вопросы задаю я». Оборвал он мое возмущение. «Почему ты оставила престижный институт?» Эту информацию он мог узнать из анкеты, которую я заполняла. «Нечем было платить за обучение», — прямо ответила я, хотя допрос меня изрядно нервировал. «А кто оплачивал первые два года?» С подозрением он смотрел на меня. «Думает, что мне какой-нибудь папик помогал?» За обучение платил мой брат. Дорогую одежду и украшения тоже покупал мне брат. Подарки Боярова я оставила у Стёпы на столе, когда сбегала. «Допрос окончен?» Я вышла из себя, а он продолжал спокойно стоять и сверлить меня взглядом. «Это твой брат сегодня довел тебя до слез. Его проницательность поразила. Возникло желание сбежать. «Я не поверил, что ты расстроилась из-за сломанного телефона». «Говори правду, Белла!» Дверь была за моей спиной, я хотела отступить и скрыться за ней, но Алмазов не позволит. «Что тебе сделал брат?» «Ничего», — глухо произнесла, помотав головой. «Белла, я могу и сам докопаться до правды, но предпочитаю услышать ее из твоих уст. Все, что ты мне расскажешь, я проверю». Только сейчас я поняла, что он мастерски все это время скрывал ярость. В голове царил такой сумбур, что никак не получалось придумать правдоподобный ответ, в который бы он поверил, и прекратил вести расследование. «Ну, я жду». «Белла». «Чего ждет? «Сам же сказал, не хочет слышать ложь, а правду я ему не собираюсь говорить. И зачем ему знать о моих проблемах?» «В каждой семье случается недопонимание. И тут я говорила правду. Только недопонимание в моей семье — Масштабом со Вселенной. Это никак не скажется на качестве моей работы. Добавила специально, чтобы у Алмазова не возникло желания попросить меня вместе с моими проблемами. От этой мысли кончики моих пальцев похолодели. «Ты меня за кого принимаешь?» «В гробу я видел эту работу». Я привыкла, что он держит эмоции под контролем, а тут меня чуть через дверь не вынесла. Не лги мне, я же просил. Он подошел, схватил за плечи и встряхнул. Не будешь ты реветь из-за простого недопонимания. Я когда в первую ночь выгнал тебя, ты на улицу сидела, не знала куда пойти, но держалась. Меня взглядом посылала. Посмотреть бы на себя со стороны. Стояла, хлопала глазами и не знала, что сказать. Он все это время анализировал мои поступки? — Я тебе помощь предлагаю. Да, найцы, дары приносящие. Почему-то тут же возникла в голове эта мысль. Зачем ему мне помогать? Не верю я в мужскую бескорыстность. Спасибо, Ренат Георгиевич. Как можно искренне произнесла я, чтобы скорее отстал. Понимаете, посторонние люди не могут задеть за живое своими поступками. Поэтому и слез нет. А близкие даже одной обидной фразы могут сделать больно. Я могла гордиться собой, голос ни разу не дрогнул. Хозяин дома еще какое-то время меня не отпускал. Изучал. Хотел докопаться до правды. Но я не дрогнула. Не выдала себя ни одним жестом. «Пусть будет так». Сделав одному ему известные выводы, он отступил. Внешне понять, о чем думает Ренат, было невозможно. Но я почему-то была уверена, что он мне не поверил. «Я могу идти?» Я знала, что допрос окончен. Но мне все равно было не по себе. Кабинет огромный, а мне сложно было дышать. Ренат своей энергетикой заполнил все пространство. Нас разделяло расстояние в пару метров, а у меня кожа горела. «Как так?» Алмазов меня уже не касался, а я все еще чувствовала его руки на себе. Во всем виноват его взгляд. Он не отпускал. Держал. Макс, пригласил тебя на пикник? Я кивнула, но прежде чем добавила про отказ, он продолжил. Иди, приодевайся. Мы тебя ждем. И куртку накинь. На улицу солнце, но оно практически не греет. Я бы не хотела вам мешать. Да и работу я еще не закончила. Охрану ужином надо будет покормить. Ребят голодными я не оставлю. Никаких отговорок. Считай, что это приказ. Его губы едва заметно дернулись. Алена может... Докончить я не знала как. Обидеться. Разозлиться. Куда могла бы пойти Алена, я смогла прочесть по выражению его лица — Но сказал он совсем другое. Попроси ее зайти ко мне. Дважды повторять не пришлось. Мне только повод нужен был, чтобы отсюда скорее сбежать. В кухне домработницы не было. Пришлось подняться на второй этаж и предупредить, что ее ждет хозяин дома. Зачем он меня зовет? Насторожилась девушка. Я не знаю. Пожала плечами. А тебя он что хотел? Вот же приставучие. В доме сегодня собираются гости. Все. Лимит отмазок на сегодня исчерпан. Дальше мысль оформить я не смогла. Поспеши. Ты же сама говорила. Ренат Георгиевич не любит ждать. Это единственное, что пришло на ум. Подозрительно косясь на меня, Алена направилась в кабинет хозяина дома. Спустившись вниз, заглянула в кухню. Неспешно принялась наводить порядок. Идти на пикник мне совсем не хотелось. Я даже не представляла, о чем мне говорить с друзьями и подругами Рената. В их компании я наверняка буду чувствовать себя белой вороной. А от одной мысли, что они при мне станут обжиматься, становилось плохо. Не хотела я весь вечер наблюдать за Алмазовым и очередной девушкой на ночь. все таки его мужское внимание не оставляло меня равнодушной затрагивала какие-то струны в душе. Сначала Элина, потом он целовал меня, теперь вот еще одна девушка. Надеюсь, сегодняшней ночью они хотя бы закроют двери и окна. В сознании вновь всплыла фраза Рената, произнесенная бархатным сексуальным голосом. «Ты бы хотела быть на ее месте». «Нет, нет, нет». «Ты останешься в доме?» в кухне появилась недовольная Алена. «Да, что случилось?» «Мне хозяин дал выходной до утра. Хотя скорее попросил исчезнуть из дома и не мешать. Небось, решили устроить тут оргию», — фыркнула она. «Я им помешаю. А ты нет?» Уставилась домработница на меня. «Тебя же они пригласили!» Я и сама предполагала, что у меня выдастся еще одна бессонная ночь. Но я и подумать не могла, что мне уготована какая-нибудь другая роль, кроме наблюдателя, ну или слушателя. Подозрения Алены посеяли во мне сомнения, стали расти и давать всходы.